Ничто не скрыто от авторов биографии, подобных этой. А потому, пожалуй, следует тут же рассказать, что происходило в стенах Каслвуда, пока Гарри вне этих стен дожидался, чтобы родные признали его. Вернувшись домой, господа обнаружили оставленный им листок, и его неожиданное появление стало причиной небольшого семейного совета. Милорд Каслвуд высказал предположение, что это, вероятно, тот самый молодой человек, которого они видели на мосту, и раз уж они его не утопили, следует пригласить его в замок. «Надо кого-нибудь послать в гостиницу с приглашением. Надо послать лакея с запиской». Леди Фанни объявила, что будет приличнее, если в гостиницу отправится он сам или Уильям, особенно если вспомнить, как они обошлись с ним на мосту. Лорд Касселлуд не имел ничего против того, чтобы это было поручено Уильяму. Конечно, пусть Уильям пойдет в гостиницу. Мистер Уильям ответил, прибегнув к гораздо более сильному выражению, что пусть он провалится, если куда-нибудь пойдет. Леди Мария заметила, что молодой человек, которого они видели на мосту, был довольно мил. «В Каслвуде ужасно скучно, а мои братья, конечно, ничего не сделают, чтобы развеять эту скуку. Возможно, он вульгарен даже, наверное, вульгарен, но давайте все же пригласим американца». Таково было мнение леди Марии. Леди Каслвуд была не за приглашение и не за отказ, а за отсрочку. «Подождем приезда тетушки, дети. Вдруг баронесса не пожелает его видеть. На всяком случае, прежде чем звать его в замок, посоветуемся с ней». Таким образом, гостеприимная встреча, которую собирались оказать бедному Гарри Уорринтону и его ближайшие родственники, была отложена. Наконец, в ворота въехал экипаж баронессы Бернштейн, и какие бы сомнения ни возникали относительно приема незнакомого вергинского кузена, богатую и влиятельную тетушку это радостное семейство встретило с распростертыми объятиями. Породная спальня уже ожидала ее повар, получивший приказание приготовить ужин из любимых блюд ее милости, прибыл еще накануне. Стол сверкал старинным серебром, а накрыт ужин был в отделанной дубом столовой, где на стенах висели фамильные портреты. Покойный Виконт, его отец, его мать, его сестра — две прелестные картины. Тут же висел портрет его предшественника Кисти Вандейка, как и портрет его виконтессы. Имелся тут и портрет полковника Эсмонда, их вергинского родственника, к внуку которого дамы и джентльмены семейства Эсмондов отнеслись со столь умеренной теплотой. Яства, предложенные их тетушке-баронессе, были превосходны. Ее милость воздала им должную честь. Ужин продолжался почти два часа, и все это время все члены Каслвудской семьи были чрезвычайно внимательны к своей гости. Крафиня усердно почивала ее каждым лакомым блюдом, и она охотно их отведывала. Едва дворецкий замечал, что она допила свой бокал, как тут же вновь наполнял его шампанским. Молодые люди и их матушка поддерживали оживленную беседу, не столько говоря сами, сколько слушая почтительным интересом свою родственницу. Она же была бы чрезвычайно весела и остроумна. Она, казалось, знала в Европе всех, и о каждом из этих всех могла рассказать припекантнейший анекдот. Графиня Каслвуд при обычных обстоятельствах очень чопорная женщина и строгая облюстительница приличий, улыбалась даже самым рискованным из этих историй. Барышни переглядывались и по сигналу матери заливались смехом. Молодые люди прыскали и хохотали, особенно наслаждаясь смущением сестер. Не забывали они о вине, который разливал дворецкий, и, подобно своей гости, не пренебрегали чашками горячего пунша, поставленной на стол после ужина. «Сколько раз, — сказала баронесса, — пила она, по вечерам за этим столом, сидя возле своего отца?» «Это было его место, — сказала она, указывая туда, где теперь сидела графиня. А от фамильного серебра ничего не осталось. Но все ушло на уплату его карточных долгов. «Надеюсь, вы, молодые люди, не играете? — заметила она». «Никогда!» — даю слово чести, — сказал Каслвуд. «Никогда!» — клянусь честью, — сказал Уилл и подмигнул брату. Баронесса была очень рада услышать, что они такие пай-мальчики. От пунши ее лицо покраснело еще больше, она стала многословной, и речи ее могли бы в наши дни показаться не слишком пристойными. Но то были иные времена, да и слушали ее весьма снисходительные критики. Она рассказывала молодым людям об их отце, об их деде и о других членах их рода, как мужчинах, так и женщинах. «Вот!» — Единственный настоящий мужчина в нашей семье, — сказала она, указывая рукой, все еще красивая и округлая и белая, на портреты офицера в красном мундире, кераси и в большом черном парике. — Вергинец? Чем же он был так хорош? По-моему, он годился только на то, чтобы ухаживать за табаком и за моей бабушкой, — сказал со смехом Милорд. Баронесса ударила по столу с такой энергией, что стаканы подпрыгнули. — Я говорю, что он был несравненно лучше любого из вас. В роду Эсмондов, кроме него, все мужчины были дураками. А он просто не подходил для нашего порочного эгоистического старого света и правильно сделал, что уехал и поселился в Америке. — Что было бы с вашим отцом, молодые люди, если бы не он? — А он оказал какую-нибудь добрую услугу нашему папеньке? — спросила леди Мария. — Ах, это старые истории, дорогая Мария, — воскликнула графиня. Напротив, ведь мой незабвенный граф подарил ему это огромное виргинское поместье. Теперь после смерти брата его должен наследовать мальчишка, который был сегодня здесь? Я знаю это от мистера Дрейпера, дьявол. Не понимаю, зачем отцу понадобилось швыряться таким имением. Кто был сегодня здесь, в волнении спросила баронесса. Гарри Эсмонт Уоррингтон из Виргинии, ответил милорд. Молодой человек, которого Уилл чуть не сбросил в реку. Я настойчиво просил мне леди графиню пригласить его в замок. Значит, кто-то из вергинских мальчиков приезжал в Каслвуд, и его не пригласили остановиться в замке? Ну ведь остался только один, дрожайшая моя, перебил граф. Другой, как вам известно, какая гнусность. Да, признаюсь, вряд ли так уж приятно быть скаль. Значит, внук Генри Эсмонда, хозяина этого дома, был здесь, и никто из вас не предложил ему гостеприимства? — Но ведь мы же этого не знали. А он остановился в замках, — пояснил Уилл. — Так он остановился в гостинице. А вы сидите здесь, — воскликнула старая дама. — Это переходит всякие границы. Кликните кого-нибудь. Подайте мою накидку, я сама пойду к нему. И вы пойдете со мной сию же минуту, милор Каслвуд. Молодой человек сердито вскочил. — Госпожа Барнеса де Бернштейн, — воскликнула он. Ваша милость может идти куда ей угодно, но что до меня, я не собираюсь терпеть, чтобы по моему адресу произносились такие слова, как «гнусность». Я не пойду за молодым джентльменом из Виргини, а стану сидеть здесь и допивать пунш». — А вы, сударыня, не шепчите, Юджин. — Ну и что, Юджин? Я знаю, что у ее милости большое состояние, и вам хотелось бы сохранить его за вашей милой семейкой. — Но вы, знаете, деньги заритесь больше, чем я. Пожалуйста, присмыкайтесь ради них, а я не стану. И с этими словами граф опустился в свое кресло. Баронесса обвела взглядом остальных, все сидели, опустив голову, а потом посмотрела на милорда, на этот раз уже без всякой неприязни. Она наклонилась к нему и быстро проговорила по-немецки. Я была не права, когда сказала, что полковник был единственным настоящим мужчиной и в нашем роду. Ты тоже можешь быть мужчиной, Юджин, когда хочешь. На что граф только поклонился. — Если вы не хотите выгонять старуху из дома в такой поздний час, то пусть хотя бы Уильям сходит за своим кузеном, — сказала баронесса. «Я ему это уже предлагал. И мы тоже, и мы хором!» — воскликнули барышни. «Но, правда же, я ждала только одобрения нашей дорогой баронессы!» — сказала их мать. «И буду в восторге приветствовать здесь нашего юного родственника Уилл! Надевай-ка сапоги, бери фонарь и отправляйся за Вергинцем!» — распорядился милорд. «И мы разопьем еще одну чашу пунша, когда он придет!» — сказал Уильям, который к этому времени успел выпить лишнего. И он отправился выполнять поручение. Нам уже известно, как он приступил к своей миссии, как выпил еще пуншу и какой неудачей окончилось его посольство. Достойнейшая леди Каслвуд, увидев на речном берегу Гарри Уоррингтона, увидела весьма красивого и привлекательного юношу, и, возможно, у нее были свои причины не желать его присутствия в лоне ее семьи. Не все матери бывают рады визитам привлекательных 19-летних юношей, когда в семье имеются двадцатилет не девицы. Если бы поместье Гарри находилось не в Виргине, а в Норфолке или в Диваншире, добрейшая графиня, наверное, не стала бы так медлить с приглашением. Будь он ей нужен, она протянула бы ему руку со значительно большей охотой. Пусть светские люди эгоистичны, во всяком случае они не скрывают своего эгоизма и не прикрывают холодность лицемерной речиной родственной привязанности». С какой стати должна была Летика Асловут утруждать себя, оказывая гостеприимство незнакомому молодому человеку? Только потому, что он нуждался в дружеском внимании? Лишь простак мог бы счесть от достаточной причиной. Люди, составляющие, подобное ее сиятельство, цвет общества, выказывают дружбу лишь тем, у кого много друзей. Ну а несчастный одинокий мальчик из далекой страны, с довольно скромным состоянием, ему к тому же не принадлежащим, и весьма, вероятно, неотесанной, с грубыми провинциальными привычками. Неужели знатная дама должна была утруждать себя ради такого молодого человека? «Алонс, Тонс, помилуйте, ведь в харчевне ему будет даже удобнее, чем в замке». Так, несомненно, рассуждала графиня и баронесса Бенштейн, прекрасно знавшая свою невестку, отлично это понимала. Баронесса также была светской женщиной и при случае могла помериться эгоизмом с кем угодно. Она нисколько не обманывалась относительно причин того почтительного внимания, каким ее окружали члены Каслвудской семьи, и мать, и дочери, и сыновья. А так как она обладала немалым юмором, то с удовольствием играла на особенностях натуры каждого из членов этой семьи, забавляясь их алчностью, их подобострастием, их безыскусным уважением к ее денежной шкатулке и нежной привязанностью к ее кошельку. Они были не очень богаты, и состояние леди Каслвуд предназначалась только ее родным детям, а двое старших унаследовали от своей матери немки лишь льняные волосы и внушительную родословную. Однако и те, у кого были деньги, и те, у кого их не было, равно жаждали денег баронессы. В подобных случаях корыстолюбие богатых не уступает корыстолюбию бедных. Таким образом, госпожа Бернштейн гневно стукнула по столу, отчего стаканы на нем и те, кто сидел за ним, равно задрожали, потому лишь что пунш и шампанское, которому баронесса питала особое пристрастие, привели ее в сильное возбуждение. И благородное вино, разгорячив ее кровь, пробудило в ней благородное негодование при мысли о бедном, одиноком мальчике, тщетно томящемся за порогом дома и его предков, а вовсе не потому, что она сильно рассердилась на своих родственников. Ведь ничего иного она от них и не ждала. Их эгоизм и их подобострастное оправдание равно ее позабавили, так же, как и бунт Каслвуда. Он был себе любив не менее остальных, но не столь низок, когда к тому же, о чем он сам откровенно заявил, мог позволить себе роскошь иногда отстаивать свою независимость, потому что ему все-таки принадлежало родовое поместье.